Урок 1. Параграф 1. Примеры. А аг ап ка са ха сас как бап ана аша ага नाना सारा मामा आसान आराम दामाद यातायात आवारा